Глава вторая. Не вдруг забыл со сном Никита Фёдорович, какие было теперь у него много полегче на душе. Лиза здорова, подарки готовит, ждет, не дождется, думает он. Что за встреча будет завтра? Истосковалась, говорит Митенька, голубушка. За это уж в последний раз. Не будем больше разлучаться. Дела, слава богу, поправились, да еще как поправились-то, не чаял. Два рубля шесть гривен. Это почем же Морковникову придется? Двадцать шесть вон, два рубля тридцать четыре. Так, остальное с Смолокуров либо Орошин не купят ли? Любят они товарец к одним рукам прибирать. С такими, как мой объедал, Василий Петрович не в пример лучше водиться. А все-таки и он норовит хоть чем-нибудь поприжать. Ничего не видя и сам еще цены не зная, десять копеек успел таки выторговать. Лесом тоже промышляет. У той, как бишь ее, у Марии Ивановны у этой. Что это за вера такая? От неба, от земли, от людей отрекаются. Зачем? Кому служат? Во что веруют? А Митенька-то как перепачкался. Умора. Везде обман, говорит. Спросить его про фармазонов? Не знает ли, зачем они отрекаются? И, думая о фармазонах, крепко заснул. Дмитрий Петрович весел был, радостен. Один в номере, а то и дело смеется. Вспомнит, как его завора сочли, хохочет. Вспоминая, как по глине катился, хохочет. Вспоминая, как Меркулова всего выгрязнил, еще пуще хохочет. Вечер, проведенный в театре, весело настроил его. Показалось ему, что и Наташа как-то особенно на него поглядывала, и у него при каждом ее взгляде сердце билось и чаще, и сильнее. Плесать бы скакать бы да в театре нельзя такая досада за ужином рядом с наташей сидел марко данилович с зиновием алексеевичем все про дела толковали а татьяна андреевна с дуней до да слизы разговаривала он с наташей словами перекидывался говорили о пустяках но пустой разговор казался ему и умным и острым и занимательным так было ему весело когда входили в гостиницу ночник догорал на лестнице было темно Идя сзади всех, взял он ее за руку, взял выше локтя, чтобы не оступилась в потьмах. И когда почувствовал теплоту ее тела, невыразимо сладостное чувство разлилось по всему существу его. Дома она тотчас же ушла в свою комнату. Долго и напрасно он дожидался, чтобы хоть разок еще взглянуть на нее. Не вышло. Сидя в лодке, потом пробираясь пешком к гостинице, все рассчитывал, скоро ли приедет Меркулов. Все хотел рассказать ему, все до последней капельки, и потом просить его, высватал бы ему Наташу. Ему теперь можно, думал Дмитрий Петрович, он теперь у них свой человек. Оттого так и обрадовался он, когда узнал от Флора Гаврилова о нежданном приезде приятеля. Сейчас же, как только встретился с ним, хотел высказаться, но отдумал, решил до другого дня оставить. А тут Меркулов с тюленем да с торговыми порядками... Не скоро забылся он. И в мечтах наяву и во сне виделись ему маленький ротик, тоненький носик, алые щечки, да ясные глазки. Несмотря на плотные ужины на две бутылки Мадеры, целиком почти оставшиеся за одним Василием Петровичем, он встал еще задолго до ранней обедней и тотчас пошел пешком на грибновскую. Толкнулся на тот, на другой караван, везде в одно слово. Третьего дня началась продажа тюленя. Прежде цен вовсе не было, а теперь поднялись до двух рублей шесть гривен. «Дён через пяток», — говорили ему на Грибновской, — «до трёх целковых, пожалуй, дойдет. Поморщился Морковников. Не ожидал он таких цен. «Хоть бы маленько дешевле купить у Меркулова», — думает он. «А притча обещанной гривны еще бы две-три, а не то и четыре с костей долой». Парень, он кажется простой, нетертый, в переделах видеться еще не бывал. Кажись бы, можно его обойти. Попробую. Походив по пескам, Василий Петрович и на обратный путь извозчика не взял. Зачем лошадей гонять, коли свои ноги носят? Устанешь, так можно отдохнуть. В белую харчевню зашел чайку испить. На горах городской стороны раздался в это время звон с пятидесяти колоколен. «Обедня, значит девять часов». Посмотрел Василий Петрович на старинные серебряные луковицы и часы, что висели у него на перекинутой через шею голубой бисерной цепочке. Верны, и на них девять часов. А вось проснулся Меркулов, подумал Марковников и пошел в гостиницу Ермолаева. Но у Меркулова, как говорится, и конь еще не валялся. В свой номер прошел Василий Петрович, от нечего делать самовар потребовал, и в другой раз напился чаю. Опять понаведался к Меркулову. Спит. Эх, его с дороги-то как разваляло, подумал Василий Петрович. Десять часов скоро, а он ровно барин, почивать изволит. Немного видно заботушки в молодой головушке. А у нашего брата забот до да хлопот не берешься, оттого и сон воробьиный. Что же, однако, делать? Не сидеть же, сложа руки. И вздумалось Василию Петровичу в мыльные ряды сходить, они же рядом почти. Товар, посмотрю, думает он. С кем-нибудь из мыльников потолкую, может, статься на пользу себе, узнаю что-нибудь. Обширные лавки мыльных рядов, с полу до потолка, завалены горами разного мыла, ящиками со стеариновыми и сальными свечами и бочками с олеином. Позать лавок по широким дворам едва можно пройти. Бунты с мылом и свечами, укрытые от дождей, плотными циновками, навалены там в громадном количестве. Подошел Василий Петрович к угловой лавке. В дверях стоит казанский татарин, ростом невелик, зато в плечах широк, с продолговатым лицом, с узенькими выразительными глазками и с редкой бородкой клином. Был одет татарин в коричневый кафтан особого покроя, на крючках, с ситцевыми отложными воротничками и в блестящей, золотом расшитой тюбетейке на гладко выбритой голове. Видя, что Морковников внимательно присматривается к стоявшим на прилавках золотом и яркими красками с коробочкам коробочком, он его за городового и тотчас зазвал к себе. «Городовыми на Макаревской ярмарке называются все немосковские купцы. Нижегородские тоже зовутся городовыми». «Мыло надо знаком», — с кроговоркой начал татарин. «Гляди, розовое мыло, яичное мыло, первый сорт, самое лучшее мыло». «Упи, хорошим девкам мыть, нюхай, нюхай, знаком, ничего!» И ткнул примехонько в нос Василию Петровичу коробочкой с розовым мылом. «Бергамотова надо? Бери бергамота. Вот она, самая лучшая бергамотова мыла, нюхай! Гвоздично надо? Вот гвоздично, сама первосорт, нюхай! Миндална хочешь? Вот миндална, Самое лучшая! Большие господа миндална мыло моют, нюхай! Белая ядра хочешь?» «Бери белая ядра, вот самая лучшая белая ядра, в бане болна хороша!» Перенюхал морковников и розовое мыло, и бергамотовое, и гвоздичное, и миндальное, а в глыбу белого ядра пальцем ткнул. Попробовал, насколько крепко плотно сварено. «Не такого мне надо, — сказал. Пока что мне, князь, — самого простого. Желто мыло хочешь? Вот желто мыло, гляди, — говорил татарин, подводя его к простому мылу. Не этого. «А того, что из рыбьего жира? Тюлень! Знаешь тюлень?» Мотнул татарин головой, сказал, что нет у него такого нехорошего мыла, и, отвернувшись, не стал больше разговаривать с Василием Петровичем. Нашел, наконец, морковников такое мыло, что задумал варить. Но русский мыловар из одного маленького городка не был разговорчив. Сколько ни раз спрашивал его морковников, как идет у него на заводе варка, ничего не узнал от него». Еще походил Василий Петрович по мыльным рядам, но нигде не добившись толка, стал на месте и начал раздумывать. Куда бы теперь идти? Что бы теперь делать, пока не проснется Никита Федорович? Идет навстречу в потертой синей Сибирке молодой парень. Плотный, высокий, здоровый, с красным лицом и под слеповатыми глазами. Несет баклагу со сбитнем а сам резким голосом покрикивает «Эй, сбитень горячий, медовый, самый горячий, с гвоздичкой, с коричкой, с лимонной корочкой, сбитень горячий, пьют его под сбитень-збитенек, пьет его щеголек, пьет, попивает, сам похваливает, наливать что ли? «Налей, стакашка, от нечего делать», — молвил сбитенщику Василий Петрович. Хоть сейчас он в два приема не одну дюжину чашек чаю опростал. Но принялся прихлебывать горячий сбитень, чтобы только чем-нибудь время убить. Потом подошел к горам арбузов, наваленных на разосланные по мостовой рогошке Тоже от нечего делать стал арбузы выбирать. Перерыл едва не все кучи, каждый арбуз и на ладонях-то подбрасывал, и жал изо всей сил руками, и прикладывал к нему ухо, слушая, как его трещит. А когда торговаться начал, так продавец хоть бы бежать от такого покупателя. Купил таки Василий Петрович пару арбузов и отправился с ними в гостиницу. Одиннадцать было. И сказали ему, что Меркулов за чаем сидит. Очень обрадовался тому Василий Петрович и тотчас пошел к нему. У Меркулова сидел Веденеев. Досадно было это Марковникову. При стороннем человеке как-то неловко было ему дело по тюленю кончать. Но не вон же идти. Остался. «Ходил на Грибновску», – начал Василий Петрович, отирая синим бумажным платком раскрасневшееся и вспотелое лицо. «Со вчерашнего, слышь, только дня торговля у них маленько зашевелилась. Про цены спрашивал?» «Сказали, по два рубля по сороку продают». «По два рубля по сороку?» – с улыбкой спросил Меркулов, переглядываясь с Дмитрием Петровичем. «Неужели только, Василий Петрович?» «По два рубля по сороку», – немало не смущаясь, повторил Морковников. «Все, почитай, караваны обошел». Везде в одно слово, 2 рубля 40. На то рассчитывал Марковников, что Меркулову не от кого еще было настоящих цен узнать. А я полагал, Василий Петрович, что цены-то маленько повыше, сказал Меркулов. Неужели в самом деле только 2 рубля 40 копеек? «Врать, что ли стану? Говорят тебе, все караваны обошел, отвечал Марковников. Не ответил ни слова Меркулов и о чем-то постороннем спросил Веденеева. Маленько обождав, молвил Василий Петрович. «По вечерошнему уговору надо, значит, с меня по два рубля по 16 копеек. Бери задаток. Останные тотчас как только у Маклера покончим». «Зачем торопиться, Василий Петрович? Баржи мои еще дня через два, либо через три прибегут. Успеем», — сказал Меркулов. «Теперь бы лучше решить. По рукам бы и шабаш», — заметил Марковников. «Нет уж. Лучше подождем денька-то три», молвил Никита Федорович. Дело ведь не убежит, а я, меж тем, на Грибновской и сам побываю». «Напрасно», — с недовольным видом сказал Марковников. «Право, напрасно. Лучше бы теперь покончить. Я бы, пожалуй, все деньги сейчас же на стол положил». «Дня через три все покончим». Потерпите немножко стоял на своем Никита Федорович. «А это как же у нас будет?» — спросил Марковников. «Вечер говорились мы по той цене продать, какая будет сегодня стоять. Так или нет?» «Так» подтвердил Меркулов. «А ежели через три-то дня цены поднимутся?» спросил Морковников. «Не отрекусь от слова. Оговору отдам по той цене, что сегодня будет», ответил Меркулов. «Вот мы как сделаем, Василий Петрович. Уже часа в три будьте дома, а я зайду за вами и вместе поедем на биржу. Там узнаем настоящую цену, там, пожалуй, и условия напишем». «Напрасно», вздохнувший, молвил Морковников. «Теперь бы не в пример лучше было покончить, ей-богу». «Ну а ежели к трем-то часам цены поднимутся?» «По биржевой цене решим, так везде водится», — сказал Меркулов. «Это уж будет маленько обидно. Вы уж сделайте такую милость. Из двух рублей из сорока копеек расчетец со мной учините». «Послушайте, Василий Петрович, вы ведь знаете, что цена на тюленя каждый день поднимается», — сказал Меркулов. «Потому и прошу», — ответил Морковников. «А тебе ещё на три дня вздумалось откладывать». Ну как в три-то дня до трех рублей добежит? Тогда уж мне больно накладно будет, Никита Федорович. Я был в надежде на твое слово. Больше всякого векселя верю ему. Так уж и ты не обидь меня. Всего бы лучше сейчас же по рукам из двух рублей сорока. Условиться бы написали. Маклерская отсель недалече, и было бы у нас с тобой дело в шляпе. Нет, мы вот как сделаем с места вставая, решительно молвил Меркулов. На бирже по вчерашней цене расчет сделаем, согласны? «Делать было нечего. Извернуться Марковникова уж никак нельзя». Замолчал он и в досаде глухо сквозь зубы промолвил. «Ладно». «Так я в исходе третьего буду вас ждать», сказал Никита Федорович. «Ладно, будем», отвечал Марковников и сумрачный тихо пошел вон из номера. «Ловчак же у тебя этот, Василий Петрович, провор». «Ловчак и провор? Ловкий, расторопный, а также и плут». Молвил Веденеев по уходе Марковникова. «Где это ты такого выкопал?» «От Василия на пароходе вместе бежали», — ответил Меркулов. «От скуки разговорились. Он маловарню заводит. Ну и стал у меня тюлени торговать». «А ты сейчас и расщедрился. Не говоря худого слова, тотчас ему десять процентов и спустил», — испустил. с усмешкой молвил Дмитрий Петрович. «Побыть бы тебе в моей шкуре, так не стал бы подшучивать», — сказал на то Меркулов. «Пишут, нет никаких цен. Весь товар хоть в воду кидай». Посоветоваться не с кем. Тут не то, что гривну. Полтину с рубля спустишь. Только хоть бы малость какую выручить. Однако ж мне пора. Где сегодня свидимся?» «Право не знаю», — отвечал Дмитрий Петрович. «Я бы и сам к Зиновью Алексеевичу поехал. Да теперь как-то неловко». «Что ж тут неловкого-то?» — спросил Меркулов. «Как же. Ты приедешь. Встреча. Тут недосторонних, Стеснишь. Совестно как-то?» э полно. Там ведь знают, что мы с тобой приятели». «Знать-то знают, только мне уж лучше в иное время у них побывать. А сегодня бы мне поговорить с тобой надо». «Говори, пока местодеваюсь», — сказал Меркулов. «Нет, так нельзя». «После», — немножко заминаясь в речах, — говорил Дмитрий Петрович. «Уже как-нибудь вечерком, что ли, когда от невесты воротишься, Ты ведь к ней на весь день?» «А на бирже-то с Марковниковым», — молвил Меркулов. «А потом?» «Потом? Потом опять к ним». «Тот же!» «Нет уж, лучше вечером об моем деле потолкуем», сказал Веденеев и пошел от Меркулова. «Что бы это значило?» мелькнуло в уме Никиты Федоровича. «Что за дело такое? Отчего это он такой?»